Тем не менее, животное оказывается способным довольно сложные и серьёзные вещи из этой задачи выполнить. Мечта знимался этим много десятилетий. Э перегубил кучу этого да, животного народа. И в результате решил к следующему выводу. Читаю, в конце жизни Знашный пишет: "Иногда рассматривая суммы данных, а локализацию следов памяти, я чувствую, что обучение попросту невозможно". Ничего себе. Это не понимает вообще, как происходит обучение. Потому что что мне ружьь? Знаете, анекдот есть про чем слышит, по-моему, дракон. Значит, ему там одно крыло э отрывают, он бежит. Там другое крыло э отрывают, он бежит. Там одну лапу отрывают, бежит, там вторую отрывают, бежит, наконец последнюю лапу отрывают, и он уже не бежит. Тогда говорит: "А что он слышит этой лапой?" Вот пример. Вот самое дело услышали, то есть что он какой-нибудь разрушил-то? Ну, же всё перевернул. А она бежит и бежит по этому лабиринту. Он говорит, когда выходит, что я столько лет этим занимаюсь. Получается, что я вообще не понимаю, как происходит обучение. Где оно собственно происходит? Всё разрушено. Специальность, то есть всё разрушено, чем он мог бы запомнить? А он бежит себе. Вот. Э, далее. А, наглядно, что память представляет собой сложный процесс, который э организ... который э касается организации целого мозга вообще. Ну выражающийся он, выражается он в изменениях в взаимодействии большого числа нервных клеток. То есть вот как я вам сказала, они собираются в некоторые ансамбли и начинают какое-то время играть вместе. По существующим сейчас представлениям, Запоминание, а память состоит из этапов: эти этапы запоминание, хранение и извлечение. И сломаться, кстати, может каждый из них. Может быть такое нарушение, при котором никак не запоминается, но не учится и всё. Может быть нарушение, что учится-то учится, но очень недолго хранится. Поэтому хранение нарушено. И наконец, может быть, э, э ситуация, когда и запоминается, и хранится, но ни за что не вспоминается. Это, кстати, англоязычный э, термин есть, который называется retrieval извлечение из памяти. Поэтому очень часто, когда говорят вот в этих процессах участвует память, то грамотный человек должен сказать: "А что именно из памяти? Что нарушено? Retrieval или хранение или запоминание, что нарушено?" Так вот, запоминание — это процесс, протекающий во времени, в котором можно выделить ряд стадий. Конечно, членение на стадии условно, прямо скажем, можно членить и иначе. И, кстати говоря, есть разные системы выделения видов памяти. Но вот будем говорить о той, которая наиболее, так сказать, системе, которая наиболее принята. Наиболее распространено деление памяти на кратковременную и долгосрочную или долговременную. Кратковременная или кратковременная с одной стороны и долгосрочная или долговременная с другой. Процесс перехода из кратковременной памяти в долговременную называется консолидацией. Так вот деление, как я сказала, уже очень неопределённо. И поэтому оно ведёт к попыткам выделить промежуточные формы памяти, которые называют, например, лабильной, промежуточной и оперативной. Есть ещё один вариант, а, деление памяти на виды или, можно даже сказать, на стадии. Это минимальная кратковременная память. Минимальная кратковременная память. Короче, это относительно ограниченная во времени память. И в конце это пожизненная долговременная память. Вот это меня смешит. Вот значит, пожизненная каждый раз смешит. То есть как бы они нам не оставляют надежды такой, да, что когда в лучший мир перейдешь, пожизненно и твердо говорят, чтобы у вас не было и людей. Кого вы тут сомневаетесь? Пожизненно. Благовременная команда.